Князь приподнял шляпу и отошел с дочерью. О, Бо, тяжело вздохнул он. О, несчастные! Да, папа, отвечала Кить, но надо знать, что у них трое детей, никакой прислуги и почти никаких средств. Он что-то получает от Академии, оживленно рассказывала она, стараясь заглушить волнение, поднявшееся в ней вследствие странной в отношении к ней перемены Анны Палны. А вот и мадам Шталь сказала Кити, указывая на колясочку, в которой, обложенная подушками, в чем-то сером и голубом под зонтиком лежало что-то. Это была госпожа Шталь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 — Александр Чербацкий, — сказала мадам Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, в которых Кити заметила неудовольствие. — Очень рада. Я так полюбила вашу дочь. — Здоровье ваше все нехорошо. — Да я уж привыкла, — сказала мадам Шталь, и познакомила князя со шведским графом. — А вы очень мало переменились, — сказал ей князь. Я не имел чести видеть вас десять или одиннадцать лет. Да. Бог дает крест и дает силу нести его. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь. С той стороны, с досадой обратился на Квареньки, не так завертывавший ей пледом ноги. Чтобы делать добро, вероятно, сказал князь, смеясь глазами, это.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 Не встает, потому что коротконожка. Она очень дурно сложена. Папа! Не может быть! вскрикнула Кити. Дурные языки так говорят, мой дружок. А твоей Вареньке таки достается, прибавил он. Ох, эти больные барыни. О нет, папа! горячо возразила Кити. Варенька обожает ее. И потом она делает столько добра. У кого хочешь, спроси. И ее, и Алин Шталь все знают. Может быть, сказал он, пожимая локтем ее руку, но лучше, когда делают так, что у кого не ни спроси, никто не знает. Кити замолчала, не потому, что ей нечего было говорить, но она и отцу не хотела открыть свои тайные мысли. Однако странное дело.